Глава восьмая. Кристалл. Как ты поступила в Академию женских чар? спросила я напрямую. Что наколдовала для комиссии? Возможно, существуют секретные приёмчики, похоже, Эля хоть и настоящая ведьма, но не особо прилежная. О, сейчас будет ржать. загоготала девушка и зачем-то начала стягивать с груди и шеи длинный пушистый шарф. Когда мы сюда приходили с родителями на день открытых дверей, я заприметила паренька, работающего в столовой. Мамка мне тогда дала совет, знала, что я на боевку не хочу. Говорит, подойди, познакомься, наговори ему комплиментов и кокетливо улизни. Потом перед комиссией вызовешь его для магического эксперимента. Он и тебя вспомнит, и твои комплименты. И эти бабушкины методы называют у них... женскими чарами, фыркнул я про себя. Та-дам! Еля размотала шарф полностью и торжественно воскликнула: "У меня четвёртый размер груди. Как попросили показать магию? Вызываю я этого паренька". Подмигнула ему, размотала шарф, как сейчас. Он как глянул, мигом обомлел. Признал, что и два меня увидел, мозги сразу набекрень. Ни о чем больше думать не может, как только обо мне. Потом караулил меня две недели у столовки, все пытался куда-то пригласить, пока я ректору не пожаловалась. Я мельком взглянула на четвертый размер и тяжело выдохнула. У меня и таких-то природных данных нет. «Тот паренек еще работает?» — хмуро произнесла я. «Нет, давно уволили». Или обратно замоталась шарфом. Но женские чары это не сложно. Самый простой дар, что может быть. Достаточно, чтобы кто-то из комиссии признал, что чувствует в тебе что-то необыкновенное и притягательное. Не нужно соблазнять и доводить до горячки 100 человек. Только в начале важно, чтобы ведьминский камень на тебя сработал. Показал, что в тебе живёт магия. У хорошего джедая меч горит синим цветом, у плохого красным. Живо вспомнилось мне. Коро, знаем, какая я ведьма на самом деле. Я долила в чашку свежего чая и протянула её Эле. Подогрей, пожалуйста, устало попросила я. Что ещё за камень? Голубой кристалл, зевнула Эля и направила из пальцев маленькие огоньки на дно моей чашки. Если внутри тебя живёт магия, он светится, и это повод для комиссии поставить тебя на ведьминский учёт и направить на обучение. А если заранее проверить? Без комиссии, пискнула я. Не хочу опозориться перед сотней человек. Попросим завтра у ректора проверить. Девушка снова широко зевнула, поднялась и начала сгребать с кровати ворох книг и тряпок. Эльмира особо не заморачивалась. Скинула вещи аккуратной кучкой на ковёр. Не бойсь. Ректор милейший дедуля, не обидит. В любом случае, согласно магическому кодексу, я не имею права тебя тут прятать. Ведь мы несут ответственность за то, что натворили. Ты должны оповещать магическое сообщество о ходе ритуалов. Химера, кстати, переживёт в нашем зоопарке. Хочешь, проведай её завтра? Я мысленно застонала. Будет здорово, если в итоге меня не подселят с соседкой к этой химере. Разобрала тебе кровать. Не стесняйся. мыкнула Эля и петляя между горками хлама на полу, добрала до второй кушетки, заваленной вещами. Не разбирая одежду и книги, плюхнулась на них сверху и сонно хрюкнула: "А, чуть не забыла", скрикнула она, вскочила, достала из шкафа ужасные шерстяные носки 44-го мужского размера и протянула мне: "Надень-ка на ножки, а то хорьки очень больно кусаются". Я предупреждала. пришлось послушать Элю. Как говорится, верим в магию, таскай на шеи обереги, создавай заклинание на защиту, но носки от зубастых хорьков надевать тоже не забывай. У колдовства нет других рук, кроме твоих собственных. В конце концов, в глубине души я надеялась, что проснусь завтра в теплой постельке в Москве от привычного звонка будильника. Однако с утра Меня разбудил непривычный шум. Я слышала истории про кошачьи утренние тыгыдыки, но сейчас мне казалось, что по ковру бегает лошадь, а не домашний маленький хищник. А в комнате будто пронёсся настоящий ураган. Хорёк, сверкая вылизанной шубкой, носился кругами, прыгал по стопкам книг и креслам, сбивая вещи на пол шустрыми лапками. Я посмотрела в сторону хозяйки топающего монстра. или крепко спала в обнимку с толстой потрепанной книгой. Девушка уткнулась носом в кожаный переплёт и шумно сопела. Зверь изопрыгнул на столик с чайным сервизом, и посуда звонко хрустнула. Я не выдержала и вскочила с кровати. Не хватало ещё, чтобы он разбил последние чистые чашки. Спокойно, малыш. Я приложила палец к губам. Тихо. Может, на утро во мне проснусь какой-нибудь Настоящая суперспособность, и я начну понимать язык животных, например, было бы очень вовремя. Нет, чудо не произошло. Огонек замер ровно на секунду, затем завертелся снова. Хотешно забрался на кровать Эльмиры, запрыгнул на девушку, поскакал по ней и кубарем сиганул на пол. Крутанулся на месте и полез обратно к Элли. Забавно гугукнул, Потерся пушистым боком о ладонь девушки, и бойко укусил ее за палец. «Что? Что?» — завопила девушка и открыла глаза. «И будильник не нужен», — хихикнула я. «А то!» — Эля спустила огонька на пол. «Ты еще здесь?» «Очень хорошо, очень хорошо. Покормим хоря и первым делом к ректору, иначе на завтрак опоздаем». А еда в Академии женских чар это что-то невероятное. Многие сюда поступают, чтобы только узнать кулинарные секреты.